Складывая дорожную сумку, Вероника напевала «Владивосток-2000», к вечеру пятницы настроение у нее улучшилось. приближалась долгожданная поездка в Карелию, на остров, который в прошлом году понравился ей с первого взгляда. Вероника и Виктор побывали на Кайон-Цаари в рамках экскурсии «Места силы Карелии». Провели там несколько часов, и были заворожены красотой скал, густых тонких елей и ладожской синевы. Заметив на берегу парочку палаточных городков, Ника решила, что неплохо было бы провести здесь отпуск, в тишине, на природе и практически в уединении от внешнего мира. Остров соединялся с материком узкой полоской переправы. На нем далеко не всегда и везде был доступен сигнал связи, но отдых там не был диким. Городки имели свою инфраструктуру, за безопасностью отдыхающих следили, имелись магазинчики и кафе, а при палатках были оборудованы все устройства и имелись медпункт, спасательная станция и прокат инвентаря и водного транспорта для прогулок по озеру. В августе Вероника должна была вернуться на свадьбу Лили своей давней подруги. Лилия Дольская и популярный писатель-фантаст Аристарх кораблёв после более чем 10 лет знакомства в мае наконец-то подали заявление в ЗАГС, и недавно Вероника получила красиво оформленное приглашение на регистрацию брака на английской набережной. кораблёв неоднократно приезжал в Мариенбург, снимая там дачу, проводил встречи с читателями в библиотеке, подписывал книги, Но ни для кого не было секретом, что куда больше, чем тихая идиллическая красота дочного поселка и аплодисменты поклонников, его манят в гатчинский пригород серые глаза библиотекаря Дольской. Аристарх писал серию рассказов наподобие марсианских хроник рэя Брэдбери. Только его герои осваивали Плутон, самую дальнюю планету Солнечной системы, с недавних пор вообще низведенную до ранга Карликовой. Приключения колонизаторов, прошедших курс генно-модификационных процедур для выживания в жестких условиях Плутона, пользовались популярностью у любителей отечественной фантастики. Имя Кораблева было на слуху. Новость о предстоящей свадьбе модного автора стала одной из самых обсуждаемых в светской хронике текущего лета. Аристарх на радостях решил устроить помпезное торжество. Регистрация на английской набережной, венчание в Казанском соборе, банкет в Англитере. Кораблев был приглашен в позапрошлом году на свадьбу морского и Вероники и старался не отстать от олигарха. Коллеги-писатели заикнулись было, что куда свежее и креативнее было бы устроить бракосочетание в джинсах, но Кораблев презрительно освистал это. Некоторые пишущие дамы сейчас вовсю пиарят такие свадьбы, прямо от умиления всхлипывают, описывая невесту в джинсах. Но я не баран, чтобы всему подчиняться. В стиле «кэжуал» пусть брачуется молодняк, который еще не заработал на свадебные наряды. Или просто любит не спровергать устои, потому что ему нравится сам процесс тотального отрицания «неважно чего». А я уже из детских штанишек вырос и хочу, чтобы моя свадьба была настоящей свадьбой, торжеством, а не регистрацией акта гражданского состояния. Наспех забежать в джинсах, черкнуть за горючку в амбарной книге и скушать по бургеру в Кинге — это как-то буднично. Нет, ощущения праздника, события. В джинсах можно и в ЖЭК перед работой забежать, расписаться за капремонт в канализации. «Нет, я за модой не гонюсь, тем более за такой». Ника уже выбирала костюм для Лилиной свадьбы и присматривала подарок для молодоженов. Да, Лиля и Аристарх долго шли к этому решению, дольше, чем Вероника с морским. И можно понять, почему Аристарх на радостях собирается закатить пышное торжество. Он уже не чаял, что когда-нибудь Лиля ответит на его предложение «да». «Последняя из магикан отправляется в брачный полет!» Шутила их подруга Тася, открывшая свадебный сезон несколько лет назад. Прожив более десяти лет в разводе, Таисия на отдыхе в Синеозерске познакомилась с обаятельным Дмитрием Яниным. Полтора года назад вышла замуж Ника. Теперь настал черед Лили. «Куда вы, все туда и я!» – шутила Дольская. «Один я, как парус одинокий, пока держусь!» зубоскалил на ум Гершвин. «Да ладно!» хлопнула его по плечу Тася. «Вечно рядом с вами еще какой нибудь парус маячит. Не успеем привыкнуть, как он уже меняется». «Пользуюсь, так сказать, успехом у прекрасного пола», гордился адвокат. «И очень активно пользуешься», усмехнулась Ника. «Ходок еще тот», припечатала прямолинейная в силу профессии Тася надзирательница женского СИЗО. «Ой, нет в тебе романтики, Таисия!» — сокрушался Гершвин. «Уж извиняйте, этого не держим, не завезли!» Выехать предстояло ранним утром. Автобус отправлялся в 7.00 с автовокзала в Мурино, и выйти из дома нужно было в половине шестого, чтобы не опоздать к посадке. Ехать предстояло несколько часов. А Веронике хотелось прибыть на остров хотя бы к обеду, чтобы уже в первый день насладиться красотами Карелии. Будильник требовательным звоном ворвался в ее сон, где Ника снова бродила по осенней Ялте в поисках таинственной женщины-синоби. Во сне она как раз настигла незнакомку и коснулась рукой ее плеча. Та начала оборачиваться, и тут зазвонил Будильник. Ни разу не удалось досмотреть этот сон до конца. Отчаянно зевая, Ника засуетилась по квартире. Привести себя в порядок, одеться, выпить кофе, кинуть на сковородку картофель фри быстрого приготовления и наггетсы, заварить крепкий кофе. Сколько раз он мне снился за эти месяцы, и всякий раз я просыпаюсь, коснувшись ее плеча. Утро было тихое и солнечное, на небе не облачко. Термометр за окном радовал взгляд цифрой плюс 21, и Ника убрала приготовленную с вечера ветровку в сумку. Наконец-то настоящее лето пришло в Петербург и вступило в свои права. И Гесметио обещал в ближайшие две недели в Карелии лишь один дождь, а остальные дни ясно, без осадков, со стабильными плюс 23, плюс 25 градусов. Идеальная погода для отдыха на природе. Город еще спал, когда Ника вышла из парадной. Такая тишина в районе петербургских новостроек неподалеку от Кат была редким и необычным явлением. Когда Ника шла к метро, у нее появилась иллюзия полного одиночества во всем городе. «Метро только что открылось. Ой, первая пассажирка», — сказала кассирша-напарница, когда Ника прошла терминал и ступила на эскалатор. В Мауре на Вероника приехала за 15 минут до отправления автобуса, еще успела выкурить сигарету и выпить двойной эспрессо из автомата. Все кофейни были еще закрыты, а Ника еще в метро, несмотря на выпитый дома кофе, пару раз начинала клевать носом в вагоне. Подъем в 4 часа утра был непростым испытанием даже для привычной ко всему спецкора Орловой. Потихоньку собирались пассажиры с ее автобуса, многие с чемоданами, рюкзаками, дорожными сумками, сумками для палаток и походным снаряжением. Две хлопотливые дамы в слишком тесных бриджах и белых панамках деловито обсуждали количество технических стоянок и качество придорожных удобств в поездке. Ворковала молодая парочка пересчитывала багаж хлопотливая девица с зелено фиолетовыми вихрами пока ее спутники два парня и девушка беззаботно болтали и смеялись парень в круглых очках уткнулся в планшет пытаясь выстроить маршрут от петербурга до воспиты в одноименной антиутопии вангозера оказывается оно существовало в действительности где-то далеко на севере карелии Водитель автобуса открыл багажное отделение, и пассажиры засуетились, забрасывая свои вещи в гулкое пространство. Среди пассажиров не было потенциальных любителей пошуметь и нарушить порядок. И это порадовало Нику. Значит, в пути будет тихо, и можно будет попытаться доспать хотя бы час-полтора. С местом ей снова повезло. У окна без соседа. Красота! Ника пристроила в сетку переднего сиденья бутылочку воды. Поеду как принцесса. И даже то, что за ее спиной расположились дамы в Панамках, продолжая обсуждать удобства в разных поездках, не испортило ей настроение. Надев дорожный мягкий воротничок для сна в транспорте, Ника вытянула ноги и откинулась на спинку сиденья. «Один еще должен на стоянке подсесть», сказал водитель, когда контролеры прошли по салону, проверяя билеты. «На двадцатиминутной в Н на шестое». «Ай, снова повезло, не со мной». В уютном теплом салоне, пахнущем свежестью и чистотой, в мягком пружинистом кресле Орлова задремала еще до отправления.